Глава 26: шестая «Всё, Матвей, я побежала, там Ленка очнулась!» Лана нажала кнопку отбоя и стремительно вышла из палаты. Гид ей был совершенно не нужен, поскольку палата осневой находилась, как и обещал доктор, совсем рядом, буквально в трех метрах. Но медсестра, пригласившая Лану, решила сопроводить девушку до самых дверей. И, судя по ревниво-пристальному разглядыванию, причиной этого была совсем невежливость. Видимо, местный скулап сообщил некоторым особо интересующимся судьбой господина Витки, что здесь находится супруга упомянутого господина. А медсестра, пытавшаяся взглядом просверлить в лане дырку, была очень даже ничего, сексапильненькая такая, с длинными стройными ножками, полностью открытыми крохотным халатиком. Она очень надеялась найти в жене Кирилла Витки, ну хоть какой-нибудь изъян, чтобы потом, пренебрежительно скривив носик, рассказываться служивицам, «Ну вот почему всегда так? Как мужик классный, так у него обязательно жена никакая. Небось, на богатеньких наследницах женится, а мы им только в любовницы годимся. Помните Кирилла Витки? Какой красавчик, а? Видела тут на днях его жену. Ужас! коряга корягой. Но даже несколько секунд, понадобившихся на преодоление расстояния до палаты Осневой, хватило медсестрички на то, чтобы понять, повода для сплетен нет. Жена Кирилла оказалась возмутительно красивой. Причем, что самое обидное, на ней не было ни грамма косметики, роскошная грива вьющихся каштановых волос, чернющие тонкие брови и не менее черные длинные пушистые ресницы, большие зеленые глаза изумрудным оттенком и разрезом, напоминающим кошачье – Уготоченый носик, яркие пухлые губы, муф, ведьма, и ничуть не толстая. Исключительно из вредности медсестра, забежав вперед, строго приказала: Подождите, я спрошу Павла Матвеевича. Так он же сам вас за мной послал, усмехнула Слана. Ну и что? Строго вздернула тщательно нарисованные бровки любительница Мини. А вдруг что-то изменилось? Может, больной хуже стало? Типун вам на язык, девушка! Совершенно не испугавшись мрачной перспективы общения с типуном, видала она этих типунов в ночном клубе. Все они одинаковые. Медсестра заглянула в палату. «Можно, Павел Матвеевич?» «Настя, ты чего дурью маешься? Привела?» «Привела, привела!» — проворчала Лана, не очень вежливо оттолкнув маячившую на пороге местную красопету. «Хоть я вполне могла бы найти дорогу и сама. Трудно заблудиться, находясь в трёх метрах отсюда». «Красич, ты даже в больнице не угомонишься». Еле заметно улыбнулась Лена. «Привычка строить неистребима». «А зачем мне ее истреблять?» Лана села на уже ставший привычным стул. «Я ведь не только подчиненных строю, но и дома». «Ну, ты как?» «Спасибо, хреново», — фыркнула подруга. «Разве не видно? Слабость дикая, все болит, словно по мне слон потоптался». «Я что, в аварию попала? Вот же кретинство! Завтра ехать, а я тут устроилась». «Ехать?» — удивилась Лана. «Ты же вроде никуда не собиралась». «Здрасте, приплыли». Мучительно сморщилась Оснева. Черт, больно больно-то как? Ты что, забыла? Мы же завтра на север уезжаем. Я полгода тебе про эту поездку дудела». А...» Лана попыталась придать голосу максимум интонации понимания, но выдала на горале жалобное блеяние потерявшегося ягнёнка. «Настя!» Доктор, стоявший возле медицинской аппаратуры, хмурился все больше. «Да, Павел Матвеевич». Судя по скорости появления, медсестра подслушивала под дверью. «Необходимо сменить капельницу, а мы с Ланой...» — повернулся он к пациентке. «Пока в коридоре подождем, чтобы не мешать». «Ты только не уходи!» — жалобно прошепталось с него. «Мне почему-то страшно. Страшно от того, что я ничегошеньки не помню, что со мной было». «Вот сейчас медсестра закончит с капельницей, и я вам все объясню». «Поняла, Настя?» — повысил голос Павел Матвеевич в упор, глядя на подчинённую. «Да, конечно, я быстренько!» — испуганно пролепетала та. «Что происходит?» Зашептала Лана, едва за ними закрылась дверь палаты. «Почему она ничего не помнит?» «Потому что у больной кратковременная потеря памяти». Доктор озабочно потер переносицу. Такое пусть и редко, но тоже случается после укуса каракурта. «Кратковременная? Это насколько? «Даже не знаю. Может, на три дня, а может, на неделю. Но вы не волнуйтесь, это в любом случае обратимо. К тому же, насколько я понял, больная забыла не все. Вас она узнает». «Лена не помнит последние три месяца!» Задумчиво проговорила Лана. «А знаете, это даже к лучшему. Кто-нибудь, кроме вас, знает, что явилось причиной нынешнего состояния пациентки?» «Нет». «И эта медсестра? Она, похоже, излишне любопытна». «Настя?» — усмехнулся врач. «Есть такой грешок. Но сейчас ее интересуете только вы, поскольку наша Настенька пыталась очаровать Кирилла Витки в период его пребывания здесь. Но, увы, у нее ничего не вышло». «Это я поняла». Отмахнулась Лана. «Так вот, можно устроить так, чтобы никто ничего и не узнал, пока к Лене не вернется память». «Почему?» «А вам что, нужны толпы папарацци, штурмующих клинику? Или НТВшники с их чрезвычайными происшествиями? Это же такой лакомый кусочек, каракут в центре Москвы, таинственные разборки, мистические загадки и так далее и тому подобное. Оно вам надо или нет? Поставим вопрос иначе. Оно надо вашим пациентам?» «Так». С нами разобрались, нам это не надо. Но почему вы не хотите сказать подруге правду? Потому что тогда придется рассказать ей все, о чем она благополучно забыла. А это, поверьте, вовсе не будет способствовать ее выздоровлению. Слишком уж стрессовая ситуация и смертельно опасная. Нам, кстати, придется посадить охранников возле ее палаты. Даже так? Нахмурился доктор. Даже так. И как только ее состояние позволит забрать Лену отсюда, мы немедленно перевезем ее в надежное место. Когда это можно будет сделать? Самое раннее через неделю. Дверь медленно открылась, и в щель проскользнула медсестра. «Павел Матвеевич, я все сделала. Больная ее зовет. Кивок в сторону Ланы. «Хорошо, идем, Настя, надеюсь, ты там не болтала лишнего?» «Я же не дура. Поняла, чего вы от меня хотите». Насупилась девушка. «Я вообще молчала. Вот». «Ну и молодец. А сейчас иди на пост. Там, наверное, толпа жаждущих общения с самой красивой сестричкой отделения собралась». «Скажете тоже». Фыркнула Настя и, победно взглянув на соперницу, направилась в вглубь коридора. Надо ли говорить, что попа ее вовсе не была неподвижной? Прежде чем войти в палату, Лана прошептала. «Павел Матвеевич, я вас очень прошу, пока Лена сама все не вспомнит, придерживайтесь, пожалуйста, той версии, которую я сейчас озвучу». «Попытаюсь», — усмехнулся тот. «Это что еще за шушуканье с моим лечащим врачом под дверью?» Лена очень старалась выглядеть неунывающей шутницей, но слишком уж плохо выглядела эта шутница. И голос должен быть посильнее, а не едва слышное крикотание. «Я вот Кириллу все расскажу». «Ябеда!» — улыбнулась Лана, поудобнее устроившись на стуле. «Уже и пошептаться с умными мужчинами нельзя». «Можно. Но только после того, как мне сообщат, наконец, что со мной случилось. Видимо, этот громкий шепот должен был означать полноценный ор». «Не шуми, сейчас узнаешь, только учти, приятного ты услышишь мало». Странно было бы ожидать позитивных новостей, и в больнице с абсолютно пустой головой. Хотя нет, вру, голова не пустая, она по макушечку заполнена болью. И тошнотой, и слабостью, и дышать трудно. И холодно, так холодно, что аж нос мерзнет. Если учесть, что за окном август, вывод напрашивается один. «Я что, умираю, да?» «Вот дурында!» возмутилась Лана. «Это из-за таких, как ты, голубушка, всех женщин обвиняют в отсутствии логики». «Даже термин такой придумали. Женская логика, вызывающая у феминисток изжогу», — умирает она. «Да ты просто так башкой стукнулась, что, строго следуя традициям бразильских сериалов, немедленно потеряла память. И сейчас, между прочим, не август, а середина октября. И на север вы уже съездили, так что спи спокойно. Что же касается причины стука не башкой, тут все банально до зевоты». «Избыток мартине плюс твои сапоги на высоченно неудобных шпильках». Зацепилась каблуком за выбоину на ступеньке. И вуаля! Полет шмеля!» «Поэтесса фигова!» — проворчала Лена. «Это с какой стороны я на толстого шмеля похожа?» «Хорошо. Пусть будет полет стрекозы!» — кивнула Лана. «Так вот!» Хорошо, хоть вниз по лестнице не покатилась, только затылком о ступеньку треснулось. Иначе руки-ноги до да кучи переломало бы. А что касается слабости и общей поганости состояния, это тебе доктор объяснит. Тебя ведь вначале доставили в муниципальную больницу на скорой, а там вкололи какой-то препарат, на который у тебя оказалась аллергия. Развился анафилактический шок, отек легких, в общем, еле откачали. Мы с Кириллом тебя сюда срочно привезли, это очень хорошая клиника. Здесь Кирилл лежал, и, зная твою деятельную натуру, Хочу предупредить, вставать тебе нельзя как минимум неделю. Правда, доктор? Да, необходим полный покой. Важно кивнулась Кулап. А также следует свести все контакты с внешним миром до минимума. Так что никаких звонков по телефону. Тогда ваша амнезия пройдет очень быстро. Нет, но ну, ерунда полная. Расстроилась Лена. Мало того, что умудрилась об ступеньку жахнуться, так еще аллергия на лекарство обнаружилась. Ничего. Главное, теперь все в порядке будет. Ободряюще улыбнулась подруга. «Ты главная врача, слушай». «Ага. И неделю не мыться, зубы не чистить и водку писать. Да я от одного этого умру». «Ладно». Тяжело вздохнул доктор. «Что с вами поделаешь? В пределах палаты перемещаться можно. Но имеется в виду не прогулки, а маршруты, кровать, санузел, ясно? Еду вам сюда приносить будут. Вот специальный столик возле кровати есть. Так устраивает? Неделю продержусь». Мрачно буркнула Оснева. Все. Теперь никаких каблуков.